Питер Уоттс. День знакомства. Сетевой перевод Ильи Давыдова. Они не собирались пускать ее в лабораторию, пока она не посмотрит инструкцию VHMAS. «Шутите?» — сказала Жанна. «VHMAS? Вопрос ответственности». Грегор, третий год получения двухлетнего диплома, может защищаться в любое время, если поднимет свою задницу с дивана в комнате отдыха. Глянул на нее с выражением «А что ты сделаешь?». «Одному спецу в Мичигане оторвали руку, и семья выиграла дело. Плохо подготовили», — сказали они. «Как будто без двух часов обучения ты не поймешь, что надо держаться подальше», — ставил Алексей. Полгода стажировки в иерархии явно метит на второе место с конца. «Но в опасные материалы?» «Комитет по этике и близко к ним не подошел с таким-то описанием», — пожал плечами Грегор. «А намекните, что нечто прямоходящее может быть животным. Эти защитнички окажутся у ваших дверей быстрее, чем вы успеете сказать «мама». «Ты же видела тех идиотов на парковке», — добавил Алексей. Она кивнула. «Значит, мы не можем называть их животными, но можем опасными материалами?» «Согласись, что они могут быть опасны», — сказал Грегор. «Больше друг для друга, чем для нас», — добавил Алексей. «Видела, что бывает, когда двое из них оказываются в одной комнате?» Жанна кивнула. «Я... с ходу вцепляются друг другу в глотку», — ответил Грегор. Алексей глубокомысленно кивнул. «Территориальные хищники, абсолютно никаких социальных навыков. В любом случае, Грегор вернулся к делу. С чем тебя послала сюда старая добрая Рэндом?» «Только не говори, что с крестовым глюком!» Алексей возвел очи к небу. «Все до одного над ним работают». Жанна покачала головой. Альтернативный слайсинг протокадеринов. Протокадерины с хромосома, в общем, всё вот это. Грегор вскочил с дивана. Ты из рета? Нет, я просто беру их деньги и добавила, чтобы окончательно всех успокоить. Вообще-то я считаю, что они придурки. А, Грегор сел обратно. Ну, расскажи. Они полагают, что можно убрать каннибальские импульсы, исправив дефект, который делает их зависимыми от белка приматов. Как будто если дать кошке сухой корм, она сразу откажется от мышей. Такого не случится. «Я бы сказал, это зависит от кошки», — заметил Алексей. «В любом случае это скучно. Мне интереснее понять, как поврежденный ген на Y-хромосоме сумел перебраться на X при отсутствии рекомбинации. Если Рета хочет мне за это заплатить, я отказываться не буду». «А, они тайна самки-вампира», — Грегор кивнул. «Ты пришла в нужное место. У нас как раз есть одна, двумя этажами ниже». «Вот поэтому я и здесь», — сказала Жанна. Инструкция представляла собой беспорядочную мешанину всем известных лозунгов, чудо воскрешения вымерших, перспективы прирученных суперсавантов и никому неизвестной клинической магии. Рекомендованная доза антиэвклидовых нейродропных агентов на килограмм массы тела вампира с учетом активного уровня обмена веществ. Грегор и Алексей, которым явно было нечем заняться, сидели по обе стороны от Жанны и вставляли свои комментарии. «Ты когда-нибудь видела, что бывает, если они не получают свою дозу антиэ?» «Все тело охватывают судороги, как только в поле их зрения попадает окно на четыре створки. Спазмы, пена изо рта, все такое. Я однажды видел, как у одного разорвало лицо прямо пополам». К концу, впрочем, ей пришлось с ними согласиться. Она не чувствовала, что стала больше знать о том, как бы ей не оторвали руку. Они поменяли ее гостевой пропуск на настоящий. Отвели на склад за собственным крестом, показав, как его использовать. В один миг он превращался из безделушки в монтировку. Телескопические стержни выскакивали на всю длину от прикосновения пальца. Они обучали ее до тех пор, пока не удостоверились, что она не выколет себе этой штукой глаз. «Тридцать градусов зрительной дуги», — объяснил ей Грегор. «Иначе не сработает, и ты должна держать его перпендикулярно линии их взгляда. Они не отключаются, если горизонтальные и вертикальный рецепторы не возбуждаются одновременно». «А если они закроют глаза?» «Тогда ничего не увидит сказал Алексей, закатывая свои. «Да, но разве они не могут ориентироваться на слух? Если они такие умные, как все говорят, то способны отследить нас по пердежу?» Алексей усмехнулся. «Конечно, они ориентируются гораздо лучше обычного слепого», — согласился Грегор. «К счастью, никто из нас не слеп», — заметил Алексей. «И кресты — не единственный наш козырь в рукаве». «А что еще у вас есть?» — поинтересовалась Жанна. Грегор обновил её доступ и хмыкнул. «Идём, сама увидишь». Знак, нанесённый трафаретом на дверь, полуофициально сообщал. Центр управления. Комментарий ниже, написанный чёрным маркером от руки, задавался вопросом. Кто настоящие монстры? Алексей с отвращением покачал головой. «Какой-то мудак на этой неделе пробрался через охрану. Уборщики всё обещают стереть». Он отошел и указал Жанне на сканер сетчатки на стене. «Давай, попробуй, система тебя уже знает». Она попробовала, система знала. Она поморгала, прогоняя остаточное изображение, дверь открылась, и она последовала за Алексеем внутрь. Ай-контактс отключились в ту же секунду, как она переступила порог. Алексей покосился на внезапную статику в ее глазах. «А, ну да, Рендом не нравятся персональные настройки. Когда мы на работе, она хочет, чтобы все смотрели на одно и то же. Здесь есть экраны и смарт-краска». Одной рукой он коснулся вещички, похожей на брелок Тардис. Другой разбудил стену, постучав и проведя по ней пальцами. Открылось окно в соседнюю часть помещения. Там лицом к камере стоял Грегор. Рядом с ним, отвернувшись, сидела что-то еще. «Жанна, познакомься с Валери», — пробормотал Алексей. Она подняла бровь. — Серьезно? В честь уволившейся главы отдела? Клянусь, она восприняла это как комплимент. Внутри все было серовато-белым и округлым. Не столько комната, сколько кокон, внутренность яйца из мира, где живут птицы размером с церковный шпиль. Из пола вырастал единственный литой табурет, похожий на гигантскую подставку для меча в гольфе. Вампирша сидела спиной к камере. Короткие черные волосы, поджарая, словно гончая, от лодыжек до запястья и шеи комбинезон из смарт-ткани, посылавший данные о ее организме набором диаграмм, бегущих слева от основного окна. Руки лежали на выступе из пластика, который плавно отходил от стены и образовывал нечто вроде мембранного рабочего стола, мерцавшего круговыми тестовыми изображениями. «Как слышно!» — позвал Алексей. Грегор постучал по наушнику и показал все окей. «Нет углов», поняла Жанна. «Ни прямых линий, ни острых краёв, ничего, что могло бы пересечься и под любым углом зрения образовать 90 градусов». «Она не на антиэвклидиках?» Алексей покачал головой. «Препараты влияют на распознавание образов, а нам нужно, чтобы её голова была ясной». «Эволюция не просто слепая», подумала Жанна. «Она ещё и тупая. Как естественный отбор, в принципе, мог создать отвращение к прямым углам». Конечно, естественный отбор ничего не создавал, он просто вычищал все ненужное. Проблем с крестовым глюком не было бы до тех пор, пока люди не изобрели геометрию. В природе нет прямых углов, и все... «А как же горизонт?» — спросила она, пораженная внезапной мыслью. Алексей отвел взгляд от корректировки настроек. «А? Вертикальный ствол дерева на фоне плоского горизонта, разве это...» Он посмотрел на нее. «Горизонты не настоящие «Еще какие настоящие? Это нульмерные границы. В горизонте нет толщины, это просто гипотетический стык между разными секторами обзора. Глюку нужна четкая видимая линия, чтобы в нее вцепиться». «Да, но...» «Подожди, подожди». Он поднял руку и начал загибать пальцы. «Деревья с идеально прямыми стволами и идеально горизонтальной ветви. Утесы с перпендикулярными линиями трещин. Большие стебли травы в саванне, сломанные строго посередине. Еще что-нибудь?» Она подумала... Сойдет для начала. Еще с десяток, как минимум, но ничто из этого на самом деле не подходит. Углы должны быть практически 90 градусов и находиться прямо у них перед глазами. И что-то должно удерживать вампира от того, чтобы отвернуться, когда его начнет подергивать. Но даже если во времена плейстоцены один-два из них действительно иногда зависали, это крайне малая цена отбора по сравнению со всеми теми преимуществами, которые идут в нагрузку к глюку. «Но, слушай, если хочешь, можешь гадать и дальше. А здесь, в реальном мире, мы имеем дело с реальной информацией. И если тебе это так интересно, просто посмотри». Он указал пальцем на стену. «Вот сюда». На дисплее Валерии больше не было тестовых структур. Он показывал тактовые пульсации и бешеные ЭЭГ. Потоки буквенно-цифровых данных двигались слишком быстро для глаз простого смертного. Текучий эфемерный пейзаж чисел — цифровая ртуть. Пальцы вампира порхали по этому интерфейсу, размытые словно крылья калибри. «Что это?» — прошептала Жанна. «Это», — с оттенком гордости сказал Алексей, — «вредоносный алгоритм». «Что? Хочешь сказать фондовой бирже он кивнул. «Вот что оплачивает наши степени». Он ухмыльнулся. «Или ты думал, Ансерк действительно интересуется альтернативным слайсингом протокодеринов?» «А что она делает? Охотится за мерзавцем. И прищечит. Ставлю двадцатку, что сделает это за пять минут или меньше». «Но это алгоритм». Никакая плоть и кровь не могла угнаться за мерзопакостными программками. С тех пор, как простые мешки с мясом перестали притворяться, будто контролируют экономику, прошли десятилетия. И всё же в одном углу экрана участок этого светящегося потока внезапно замер. Группа шестиугольников, насколько могла видеть Жанна, Обездвиженные, они светились, окруженные кипящим хаосом, фрагмент молнии, пронзающий сердце. Пальцы продолжали неистово метать новые заклятия. Еще один блок кода выпал со скоростной полосы и подрагивал теперь на стене. У этого были связи, его выпадение затронуло других. Причины и следствия вспыхивали на краске, словно трещины, бегущие по стеклу. За долю секунды мириады второстепенных процессов сбросили световую скорость до нуля, застыв в полушаге. «И, и всё!» — объявил Алексей. «Две минуты 35 секунд. Плати!» Я не спорила. Жанна покачала головой, заворожённая окаменевшим лесом, который секунду назад являл собой непролазные живые джунгли. Грегор перед камерой поднял большой палец. валерий сидела, неподвижная как скала, и глядела в стену. Жанна посмотрела на маленький крест, висевший на шее Грегора. Потрогала тот, что висел на ее собственной. «Эти штуки — полная фигня!» «Чего?» — Алексей все еще ухмылялся. «Ты же видел, как она двигается! Ты видел! Ее двигательные нервы должны быть толстыми, как аксоны кальмара!» Он кивнул. «Толще! И...» — Жанна подняла свой крест. «Она свернет тебе шею, прежде чем ты успеешь даже подумать об этой штуке!» «Вот поэтому у нас есть он», — Алексей показал ей свой маленький синий тардис. «Брелок?» «Жанна, Жанна», — он покачал головой в притворном разочаровании. «Думаешь, даже такая консервативная лаборатория, как наша, использует ключи? Это передатчик». «И что он передает?» «Радиоимпульс» — на чип, встроенный в двигательную кору Валерии. Он подбросил приборчик, поймал его». «Глюк по требованию. Жму на кнопку, и мозг валерий вспыхивает так, что эпилептический припадок покажется лицевым тиком». «Вампирша все еще не двигалась. Я даже не видела ее лица», — подумала Жанна. «Это ее убьет?» — наконец спросила она. «Шутишь? Знаешь, сколько стоит создать такого?» — Алексей покачал головой. «Это просто немного ее поджарит, но опыт, конечно, неприятный. Она умная девочка, послушная». Жанна посмотрела на него, он взглянул в ответ. «Что?» «Не знаю, в смысле, не знаю, что чувствую по этому поводу». Он вздохнул, указал подбородком на дверь и невидимую граффити по ту сторону. «Уверена, что ты не с ними?» «Попала бы я сюда, если бы была». «Как знать, скрытый террорист из защитников прав животных». Он быстро улыбнулся, показывая, что шутит, но улыбка тут же пропала. Впрочем, я понимаю, мы вернули их, потому что они умные. Раз они умные, это делает их людьми, а раз они люди, это делает их рабами. А значит, мы кучка подонков-плантаторов из XX века. Он пожал плечами. Легко забыть, что они делали с нами, когда мяч был на их стороне поля. А ведь они так похожи на людей, по крайней мере, издалека. Грех жаловаться. Если бы они выглядели как котята, вам бы никогда не удалось обойти совет по этике». На этот раз улыбка задержалась подольше. «В любом случае у твоей двери окажутся пожилые леди с протестными плакатами. Такова человеческая природа. но ну, знаешь, что я заметил? Что?» Он придвинулся ближе, словно поверяя страшную тайну. «Никто из тех, кто защищает вампиров, ни разу не видел их живьем». Это было следующим пробелом, который они восполнили. «Если хочешь получить по ней степень, ты должна с ней познакомиться», — весело сказал Грегор, ведя Жанну к двери матки. «Не стоит». Жанна подалась назад, возражая. «Можно сделать это завтра. Я еще даже не распаковалась». «Не откладывай на завтра». Он вел ее уверенно, но мягко, держа рукой под локоть. «Я не хочу вас задерживать. Все равно лаборатория будет занята еще 10 минут. Серьезно, мы делаем это каждый день. Если Валерий попытается что-нибудь...» «Тардис», — она поежилась, — «Алекс мне сказал, тогда ты понимаешь, что волноваться не о чем». Он открыл дверь, втолкнул ее внутрь и закрыл за ее спиной. У Жанны заложило уши. Ее последняя связная мысль, «я запечатана герметически», сменилась тяжелым, словно гора, ощущением опасности. Она находилась в огромном бескровном сердце, белом пластиковом желудочке, который должен был легко вмещать шестерых. Но хотя их было всего двое, Она уже испытывала клаустрофобию. Вампирша сидела в профиль, не двигаясь, словно кладбищенская статуя. Руки лежали на мембранной поверхности, идущей вдоль овального пространства, как полулунный клапан. Она выглядела почти человеком, если не считать мертвенной бледности. Сужение периферийных сосудов вспомнила Жанна. «Они краснеют, когда охотятся». Челюсть чуть вытянута вперёд, возможно, из-за зубов, которых было больше, чем в норме. Угловатые плоскости лица, скулы, глазницы, надбровные дуги под угольно-чёрными волосами, подстриженными под ежик, слегка выходили за пределы зоны комфорта обычного хищника. Аллометрия конечностей. Корпус, худощавость до степени истощения. Гибкое переплетение костей, мышц и сухожилий, которые не мог скрыть комбинезон. Существо повернулось. Улыбнулась, плоть сдвинулась, обнажив акульи зубы. Валерия встала, плавная, упругая, и театральным жестом указала на освободившийся табурет. «Садись, прошу». Жанна моргнула. «Она говорит, как я». «Ничего», — выдавила она из себя. Колени внезапно и унизительно щелкнули, как кастаньеты. Но это было неважно. Даже стоя она была ниже вампирши на добрых 25 сантиметров». и жанна сказала та жанна отвела взгляд это выглядело так словно зловещую долину накачали стероидами такие глаза не принадлежали ничему живому они моргали блестели и бегали как полагалось, но чего-то не хватало как будто какой-то пришелец какой-то ловкий и и решил поиграть в человека, но не сумел до конца справиться с задачей «Неудивительно, что они не записывают её лицо и не смотрят в эти глаза. «Грегор, Алексей, вы же сейчас тащитесь, да?» «Мне жаль, что ничего не помогает», — Жанна моргнула. «Не помогает?» «С Боллой». «Они ей сказали, эти козлы, они...» «Они не знают», — мягко сказала вампирша. «Конечно, они не знали. Она познакомилась с ними только сегодня утром». «Откуда ты знаешь?» — вымолвила Жанна. «Посмотри на нее, просто посмотри!» — приказала она себе. И не смогла. Вампирша на краю ее зрения пошевелилась. «Откуда ты знаешь, когда Дорво хочет есть?» «Она знает, что у меня кот, и как его, черт побери, зовут!» «Значит, ты меня изучаешь?» — произнесла она, говоря все, что хотела сказать сама Жанна. Жанна сглотнула и кивнула. «Она меня не тронет, она не... У Грегора есть выключатель, она знает, что у него есть выключатель». «Какую часть?» Добыча заставила себя чуть выпрямиться, изо всех сил постаравшись призвать в голос нечто, напоминающее вызов. «Ты не знаешь? Не можешь просто считать?» Валерия пожала плечами. «Даже в этом простом жесте безразличия, в нечеловеческой точности его исполнения...» «Был что-то пугающее». «Научное исследование менее примитивно». «Едва заметное подчеркивание последнего слова». «Меньше намеков. Расскажи». «Я работаю над икс-хромосомой и протокодеринами», — выпалила Жанна. Валерий склонила голову, словно любопытная птица, и продолжала на нее смотреть. «Знаешь, ген, кодирующий гамма-протокодерины, который не работает в вашем...» «Как это исправить?» «Как это исправить?» – беспомощно повторила Жанна. «Да». валерий глядела на неё, как богомол. «Чтобы синтезировать его самим». Наконец сказала она, и в её голосе почувствовалось нечто вроде призрачной улыбки. «Метаболически». «Да». «И нам больше не надо вас есть». «Вам и сейчас не надо нас есть. У вас есть Зет-заменители». «Алексей был прав. Мы не монстры, не рядом с этим». «Сухой корм», — почти прошептал Валерий. «Мозговые чипы, кресты, клетки — это не подавление, не рабство. Неважно, что об этом говорят». «Тем не менее, мило с твоей стороны помочь всем нам поладить». «Это самозащита». «Спасибо», — пробормотала Жанна, ненавидя труса в собственном теле. «Может, потом», — задумчиво сказала валерий «Мы сохраним тебе жизнь». И едва ли этого достаточно. «Она сказала мы!» «Ах вы, мерзавцы, проклятые садисты, вас что, заводит как новичок со страху, напускает в штаны?» Грегор на миг отвлёкся от данных. «Что?» «Не теряй мысль, он хочет, чтобы ты ее потерял, не давая им повода для удовольствия». Он стоял рядом, покачивая своим выключателем под защитой трех стен лестничной клетки и дюжины метров оптоволокна. Они смотрели на Алексея в физиолаборатории, который проводил с Валерии тест на беговой дорожке. Монстра почти не было видно под сетью электродов, торчащих из ее черепа, за дыхательной маской, надетой на лицо. Не осталось почти никаких узнаваемых черт. «Спасибо тебе, Боже, за маленькие радости!» «Может, потом мы и сохраним тебе жизнь», — вспомнила Жанна. «Вот что она сказала, как будто они решали, кого после революции поставить к стенке!» Бег был самый обыкновенный, они близко не подводили валерий к ее пределам. Однако в том, как вампирша легко бежала по дорожке, было что-то нечеловеческое, словно ее суставы были чуть смещены, Нечто почти змеиное в том, как она поднимается и опускается на одном месте. «Она с тобой просто развлекалась. В этом смысле она немного содест». «А ты это знал», — подумала Жанна. Грегор добавил, «Учитывая обстоятельства, сложно ее винить. Ее предки, наверное, все время играли с едой». «Очень, блин, смешно», — он ухмылялся. «Я бы не беспокоился. Она никогда не проявляла агрессии, никогда никому не угрожала и всегда сотрудничала». «Впрочем, выбора у нее нет». «Здесь есть и другие вампиры». «Трое? И что?» «Она сказала «мы», — повторила Жанна. «Знаю, я смотрел. Ей много известно, детали моей личной жизни. Она просто считывает их с меня. Они умнее нас, поэтому мы их воскресили». «Тогда откуда ты знаешь, что они не нашли способ выйти из своих клеток, когда им заблагорассудится?» «Может, потому что они все еще здесь?» «Если они настолько умнее...» «Я гораздо умнее анаконды, но она убьет меня в мгновение ока, если я окажусь на дне колодца со связанными за спиной руками». Валерий мы посадили в очень глубокий колодец. «А другие?» «Их тоже». «Нет, я хочу сказать, что, если они заодно...» «Слушай, во-первых, сложно с кем-то сотрудничать, если твои территориальные инстинкты вынуждают тебя сходу нападать. Во-вторых, они даже не знают друг о друге». «Уверен?» «Я... Ну ладно, хорошо», — проворчал он, — Может, и знают, может, чуют от нас или типа того. Ну и что? Если она знает, что здесь есть другие, то, возможно, знает, когда каждый из них получает еду, идёт на беговую дорожку или в туалет, потому что считывает это с нас. Она видит это по нашему сердечному ритму, по мокрым подмышкам. Господи, Грегор, она опережает алгоритмы. Да она в наших глазах это прочтёт». «Жанна, и что? Даже если они решили спланировать побег, как они будут общаться? Думаешь, Ганди утром оставит на дорожке записку, чтобы валерий прочла ее днем? По этой самой причине территории не пересекаются. Разное жилье, разные лаборатории, разные этажи для каждого вампира. С тем же успехом они могут быть в разных корпусах». «Но есть мы, мы пересекаемся». «Думаешь, она наклеивает нам на задницу записочки, а мы их не замечаем?» «А если ей даже не нужно этого делать? Что, если ей нет нужды видеть территорию, чтобы составить карту? Может, им не надо садиться вместе, чтобы разрабатывать план? Может, они знают, что и когда делать, потому что независимо друг от друга пришли к одному и тому же выводу из одной и той же информации? А после, быть может, они сохранят мне жизнь?» Грегор слушал, пока она не смолкла. Наконец он вздохнул. «Ладно, она тебя здорово напугала. Так и было задумано. Чёрта с два. Привести тебя прямо к ней, чтобы ты увидела, с чем мы имеем дело, чтобы срезать на корню всю эту правозащитную демагогию. Это сработало, и сработало слишком хорошо, понимаешь, что я имею в виду? «Но сработало отлично», — продолжил он, перебивая. «Потому что теперь ты так испугана, что не видишь в своих аргументах очевидного изъяна, который заключается в том, что если валерий планировала революцию, зачем она сказала об этом тебе? Думаешь, кто-то настолько умный, что опережает алгоритмы совершить такую ошибку?» Скорее всего, она знала, что это твой первый день, ты можешь быть особенно впечатлительной, и решила с тобой немного поиграть. Это было так логично. Особенно здесь, в солнечном полумраке центра управления. Только в ярком, слепящем свете клетки Валерии все казалось темным и пугающим. Если только Грегор вернулся к дисплею, ее грандиозный план не заключается в том, чтобы я потерял пять минут своего времени ровно в 3.40. Стоп, а это еще что? Валерия больше не бежала с тревожащей грацией, как несколько минут назад. Теперь её ноги заплетались и цеплялись друг за друга, пока дорожка волочила и тащила их за собой. На самом деле она даже не бежала. Она просто висела на кабелях, обёрнутых вокруг её шеи, пока беговая дорожка играла с её ногами. Жанна присмотрелась. Это даже не было похоже на Валерии. По крайней мере, части, видимые под шлемом, респираторами и... «Чёрт!» – кровь отлила от лица Грегора. Он постучал по наушнику. «Алекс! Алекс, где?» Тело дёргалось и подрагивало. С комбинезона свисали тёмные блестящие петли, которые вовсе не были кабелями телеметрии. Сердцебиение, кровяное давление и температура двигались на графиках, как всегда. Пальцы Грегора стучали по наушнику, словно маленький кривой перфоратор. «Сачи! Охрана! Профессор на линии! Кто-нибудь?» Он нажимал и нажимал свой выключатель, стиснутый в правом кулаке. «Может, он работает?» — подумала Жанна. «Может, уже сработал? Откуда нам знать?» На стене было видно, как в пустой комнате дергалась и танцевала безжизненная марионетка. «Где, валерий прошептал Грегор. Все каналы, которые он проверял, были отключены. «Где, черт подери, валерий! Жанна подавила истерический смешок. «Это же было так очевидно». Валерий и ее друзья отправились на обед.